Глава 17. Этого вам не только не хватало, произнес вечный император достаточно спокойным тоном. Так точно, Ваше Величество, поддакнул Стэн. Поздравляю, капитан! Вы отменно поработали. Мне чертовски жаль, что я дал вам это поручение. Ладно, продолжайте расследование. По дыму, который вы учуяли, я предполагаю тут большой огонь. Что-то похуже просто шпиона в моем дворце. Так точно, Ваше Величество. Этот Динсмен летел на яхте, пока не кончилось горючее, а потом бросил ее. У вас есть его след? В докладе лейтенанта Хейнс указано, что Динсмен пересел с яхты на Трамп, на который он завербовался в одном космопорте. Если быть точным, в Холистере. Каким образом, черт возьми, этот субъект завербовался на грузовой корабль? Разве не вы говорили, что у него нет ни малейшего опыта работы на межзвездных линиях? Ни малейшего. Однако, согласно реестру Ллойда, этот межзвездный танкер, перевозящий легко воспламеняющийся сорта горючего, и охотникова работает на нём маловато, так что в команду набирают, кого попало. М да, Продолжайте. В настоящее время Трамп направляется с грузом на Хиз, Ваше Величество. Разовая перевозка. Да, капитан Стэн, вы пришли с букетом радостных новостей. Планета Хиз была в метрополии Танских миров. «Уже пили, капитан?» «Нет, Ваше Величество, еще не успел. Ну так начнем». Император налил две порции своей фляги со спиртом и без промедления прокинул себе в рот стаканчик. «Капитан, позвольте я веду вас, святая святых, и дам обращик мышления Вечного Императора». Итак, или пункт А. Танский союз на самом деле несет ответственность за ликвидацию Аллена». Тут тон Императора несколько изменился и за некоторые другие мерзости. Или же пункт «Б» – вся эта история превращается в невиданный кошмар, в котором конца не сыщешь. «Видимо так, Ваше Величество. Не могу знать, Ваше Величество. Эх, вы горе помощники». «Ладно, капитан, все в порядке. В полном порядке. Налейте себе еще стаканчик. Да не вытягивайтесь по стойке смирно. Просто побудьте рядом, пока решаю касательно плана действий. Начнем с гипотезы, что вы достойны моего полного доверия. Вы дьявольски молоды и еще не слишком высоко поднялись по служебной лестнице. На службе у меня совсем недавно и не успели ни с кем снюхаться. Я доверяю гуркам. Кстати, как вам нравится старший Субудар? Его зовут, кажется, Лимбо. Отличный парень. Передайте командование гуркам ему. Я направляю вас в командировку. Приказ сформулируем предельно четко. Помнится мне, когда вы служили в отряде богомолов, то порой отличались, скажем там, несколько вольным толкованием приказа вышестоящих. Итак, вы летите на поиски Динсмена. Доставьте его сюда живым и невредимым. Он должен быть в форме, чтобы ответить на все вопросы, которые мне нибудь угодно задать. Вы все поняли, капитан? «Так точно, Ваше Величество», – отчеканил Стэн. Отпив лоток спирта, он добавил, «Мне потребуется поддержка, Ваше Величество». «Капитан Стен думайте только о том, как лучше выполнить мой приказ. В вашем распоряжении все, что пожелаете, вплоть до передачи под ваше командование гвардейского полка, если вы сочтете это целесообразным. Но только доставьте, доставьте мне этого Динсмена».